Глава 39. Таиса Увидев, каких монстров они поставили на охрану этой части пещеры, я догадывалась, что здесь обнаружится нечто удивительное. Но никак не ожидал увидеть здесь огромных магических существ. Теперь понятно, почему у них так серьезно с секретностью. Некоторые аристократы и богатые купцы тратят бешеные деньги, чтобы заполучить такого зверя и инициировать им своих детей – «Ведь для них это путь в элиту империи. А здесь сотни существ, я даже представить себе не могу, сколько это в золоте. Да что там в золоте, с их помощью Лео может стать самым влиятельным герцогом империи». Он сказал «Да так, по мелочи». А я уже немного зная характер герцога, была в предвкушении чего-то грандиозного. Мы спустились в подвал форта, где у черной двери стояли двое угрюмых мужчин. На миг я испугалась, подумав, что герцог сделает что-то страшное со мной в этом подвале, но он, кивнув мужчинам в ответ на их поклон, сказал только «Это со мной», после чего они открыли дверь. Лео активировал артефакт света, и мы пошли по длинному темному коридору. Шли по нему мы долго, потом поднялись наверх и пошли по пещере, а после я увидела его, огромнейший водопад в лучах дневного света – Я как завороженная наблюдала за этим великолепием. Но Лео поторопил меня. Оказалось, что это не конец нашего маршрута. Мы начали подниматься по вырезанной в скале лестнице. Я то и дело выглядывала в попадающиеся окна и смотрела на водопад с разных высот. Когда лестница закончилась, мы вышли в прекрасное место под открытым небом, от чего я впала в ступор. Казалось, мы очутились в другом мире – Здесь было так красиво, хотелось остаться в этом месте навсегда. Тут нам навстречу вышел зеленый громила, правая рука герцога. Не знаю, за что герцог приблизил к себе этого грубияна. «Господин, здорово! А это как понимать?» Он кивнул на меня. Я подумала, что герцог сейчас поставит этого простолюдина на место, но вместо этого он принялся ему все рассказывать. «А, ну теперь понятно» сказал Оркус. «Вы сейчас туда, в долину или на скалу?» «На скалу, там и осмотримся», ответил Лео. Мы долго поднимались по веревочным лестницам от одного углубления в скале к другому. Когда мы поднялись наверх, у меня закружилась голова. Первый раз в жизни я была так высоко над землей. А потом Лео показал мне в ту сторону, с которой мы пришли, и рассказал про долину и ущелье». Я была в шоке. У герцога Сидера есть территория, защищенная от твари по площади, не уступающая всей империи. А потом Лео отвел меня к противоположному краю скалы и показал в сторону леса. Он указал мне на небольшое темное пятнышко среди деревьев и сказал, что, скорее всего, гон начинается оттуда, и они сейчас занимаются тем, что прокладывают к этому пятну тоннель, чтобы навсегда остановить гон». Услышав это, у меня ослабли ноги, и я чуть не упала. Какими же мелкими и незначительными людишками мне в этот момент показались все аристократы империи – император, герцоги, графы, бароны – Они, словно дети, копаются в песочнице и постоянно делят между собой ее песок. Пока они занимаются интригами и межродовыми войнами и союзами, приобретением влияния при дворе, герцог Сидеро открывает новые земли, находит уникальных существ, а между делом прокладывает тоннель, чтобы остановить общечеловеческое бедствие, которое длится уже не одну тысячу лет». Я перевела взгляд на герцога, на его атлетически сложенную фигуру, красивое лицо, обворожительную улыбку и задумалась над тем, как можно быть таким совершенством. Леонид. Глядя в сторону леса, я рассказал Тиму о наших ближайших планах, а когда повернулся, увидел, что он на меня как-то странно смотрит, приоткрыв рот. Муха залетит. «А, что?» – не понял он. «Говорю, не стой с открытым ртом, муха залетит». «А, да, хорошо, не буду. И все-таки ты какой-то странный», – задумчиво сказал я. «Господин», – двигаясь в нашу сторону, прокричал Оркус, – «там к вам посыльный от Люка. Говорит, что вернулся разведывательный отряд с севера. И еще Люк просит вас зайти к нему. Кажись, этот отряд нашел что-то интересное».